Глава двадцать седьмая. Битва за пляж. Первое, что бросилось в глаза — чертежи и рисунки. Это был мятый лист бумаги, на которой в свое время Тиландр прикидывал общий схематический рисунок будущего корабля. Записка была написана кровью и содержала всего две фразы. «С вашего разрешения высажусь за грядой и, дойдя до перевала с северной стороны, атакую врага». Одиночный выстрел расценю как ваше разрешение. Я призадумался. Теландор предлагал взять противника в клещи и бить с двух сторон. Вряд ли дикари будут ожидать удара в спину, а у американца есть пулемет и около 30 воинов выдор, которые по определению классные лучники. Но в этом плане было слишком много случайностей. Надо удар скоординировать так. чтобы зашедшая с тыла группа Тиландера смогла захватить дикарей врасплох и успеть сделать пару залпов. Предположим, что американец высадится с северной стороны гряды и часа через два достигнет перевала. Еще через два часа он будет уже в окрестностях леса, в пятистах метрах от дворца. Как скоординировать удар, чтобы в этот момент дикари были заняты нами? Если они заметят группу американца, то вполне смогут ее уничтожить, прежде чем мы сможем прийти на помощь. Мне надо было согласовать время, когда Тиландер спустится с перевала. После долгих раздумий взял один лист и набросал ответ. План одобряю. Выход с перевала и вступление в бой провести к полудню. В бой вступить, когда отвлеку на себя дикарей и свяжу их сражением, а получение инструкции просигналить факелом. «Очень не хотелось рисковать Айрой, выпуская ее за ворота, но другого варианта у меня не было. Не хотелось зря тратить патрон, и надо было, чтобы Тиландр получил предполагаемое время для атаки. Вблизи дикарей не было, они, скорее всего, тоже устали, и большинство сейчас спали. Хотя были и те, что просто обжирались мясом наших животных. Поднес к носу Айра сушеную рыбу». Несколько раз повторил имя американца и выпустил ее через приоткрытые ворота. Айра бесшумно исчезла в ночи, и потянулись томительные минуты. Даже если собака поняла, что от нее требовалось, Теландору надо будет пристать к берегу на пару минут, чтобы взять ее с собой. Лишь потом он прочитает записку, если Айра побежала на берег. Прошло полчаса, и со стороны моря в кромешной тьме появился огонек факела, которым размахивали. Схватив заготовленный факел, также помахал в ответ. Мое движение не осталось незамеченным для дикарей, которые ответили дикими криками, потому я сбросил факел вниз, и через минуту крики затихли. Теперь можно было поспать. Напряжение дня меня буквально выворачивало. Болели все мышцы и суставы. Утром меня разбудил Лар. Сомневаюсь, что он сомкнул глаза ночью. Несмотря на круги под глазами, держался командующий бодрячком. «Макса!» Дикари несколько раз приближались на расстояние выстрела и снова отбегали. «Может, нам выйти и дать им сражение?» «Нет, пока рано. Мы выйдем, но только ближе к обеду. Пока люди пусть отдыхают и нормально покушают. Сегодня мы их разобьем. Мне надоело сидеть в заперти в собственном поселении». Великан ушел. Я же попросил найти Лайтфута и позвать его ко мне. Если все завтракали во дворе, то американец точно заслужил право разделить со мной трапезу. И стрелял метко, и держался уверенно. Чему я удивляюсь? Обоим американцам удалось принять участие во Второй мировой войне на Тихоокеанском фронте. По крайней мере, в сражении за Окинаву они участвовали. Думаю, после японцев местные дикари им должны казаться милыми ребятишками с клюшками для гольфа. «Вы меня искали, сэр?» Лайтфуд возник так неожиданно, что я вздрогнул. «Пойдем в дом, Уильям. Посмотрим, что нам приготовили мои благоверные». Пропустил американца вперед, заходя к себе в дом. На столе стояли чечевичная похлебка, горстка, лепешек и финики. Пока мы насыщались, обе моей жены не проронили ни слова. Когда Нелл подала малиновый чай, Миа не выдержала. «Макса! Мои воины так и должны сидеть внутри этой ловушки и смотреть, как там умирают русы!» Ее ноздри раздувались от ненависти к дикарям. «Мия, запомни!» Главная ценность женщины не в том, как она умеет убивать, а в том, что она дает жизнь. И поэтому ни ты, ни твои воительницы не выйдете за ворота и будете стрелять из арбалетов со стены. Кроме того, если враг прорвется, кто защитит самое ценное в этой крепости? «А что здесь ценное?» Мия удивленно подняла бровь. «Ты, Нел и мои дети». Мой ответ заставил ее покраснеть. Все-таки лезть — страшное оружие во все времена и среди всех народов. В ее душе боролись два чувства — желание сражаться и желание быть самым ценным. Как я и предполагал, победило второе. «Макса, даже если они прорвутся, они не тронут ценного. Мои воительницы умрут, но этого не допустят». Она стремительно вышла ставить новую боевую задачу к своему маленькому отряду. Пока у меня было время, осмотрел раненых. Двое с проникающими ранениями груди умерли ночью. Было странно, что они получили такие ранения, ведь на них должны были быть керасы, что полностью прикрывали грудь и живот. Но Лар развеял этот миф. Керас на всех пока не хватало, и около десятка воинов пока еще не получили необходимые доспехи. Те же воины, что были в керасах, не получили серьезных ранений. Были неопасные ранения рук и ног. Это еще раз говорило о том, что скорейшее оснащение доспехами всех воинов является приоритетной задачей. Дигари несколько раз предпринимали попытки выманить нас из крепости. Подбегали до ста метров и кривлялись, потрясая оружием. Двое даже уселись на безопасном расстоянии, исправляя нужду. Судя по оставленным кучам, вчера немало килограммов мяса ушло в их желудки. Вспомнив об убитых животных, почувствовал, как закипает в душе гнев. Старания стольких лет уничтожены. Опять заново ловить животных, снова их приручать. Это же сколько работы! Думая об этом, я еле сдержался, чтобы не дать сигнал к досрочному бою. Солнце двигалось к зениту, и я отдал команду Лару, чтобы приготовил воинов к бою. Копейщики выстраивались колонной по четверо. Лучники пристроились сзади, чтобы осыпать врага стрелами из-за спин копейщиков. Сегодня в бой шли все, кроме двенадцати воительниц Нига, которые заняли позиции на башнях, заряжая арбалеты. Солнце вспыхивало на начищенных керасах воинов, и я не сразу понял, что метавшийся по стене дворца солнечный зайчик пущен извне. Поднявшись на башню, всмотрелся в сторону перевала. Оттуда из-за деревьев кто-то пускал солнечного вестника, сигнализируя о готовности вступить в бой. «Ай да Тиландр! Ай да сукин сын!» Я восхитился находчивостью американца и сразу отдал команду, спускаясь вниз. «Открыть ворота! Выступаем!» Рядом со мной был Лайтфуд. Мы взяли по два магазина для винтовок. На НЗ оставалось всего две коробки, и поэтому решили стрелять только в крайнем случае. Дикари ждали нашего выхода и приветствовали его радостными криками. Не умея считать, они не могли адекватно оценить свои потери, а, видя наших воинов среди трупов, возможно, считали, что потери примерно равноценны. Сегодня нас было меньше. В бою не участвовала часть раненых, не считая 14 убитых. Дикари дождались, пока мы отойдем от крепости метров на 300 и приблизимся к трупам убитых вчера. «Щиты!» Прогремела команда Лара, и колонна, перестраиваясь в черепаху, прикрылась щитами. Мы с Лайтфутом шли чуть в стороне, отставая на 40 метров, чтобы держать в поле зрения все поле битвы. Копья с каменными наконечниками застучали по щитам. Сразу же часть щитов разомкнулась, и лучники открыли убийственный огонь с дистанции около 50 метров. Дикарей снова замахнулись, и мое войско мгновенно прикрылось щитами, учитывая вчерашние ошибки, когда вторые и последующие ряды не прикрывались щитами сверху. Убедившись, что метание копии не дает результата, с дикими криками эта лавина ринулась в атаку. Лучники выскользнули назад, разрывая дистанцию до сорока метров. С этой минуты они должны были вести прицельный огонь по одиночным целям. И снова первые ряды дикарей буквально нанизались на копья. Видимо, вчерашняя бойня их ничему не научила. Несколько дикарей попытались забежать с фланга, но таких я отстреливал вместе с Лайтфутом. Еще утром, обсуждая предстоящий бой, мы на военном совете решили, что не будем пытаться их окружить, растягивая свою цепь. Вместо этого копейщикам была поставлена цель отступать, не нарушая рядов, чтобы подвести дикарей под выстрелы арбалетчиц. Но главная задача была в том, чтобы, увлеченные своим наступлением, дикари не заметили отряд Тиландера, который ударит с тыла. Мои копейщики блестяще справлялись с поставленной задачей. Они отступали монолитной стеной, не нарушая строя. Озлобленные дикари бросались на стену щитов, но падали проколотые копьями. Лучники, опережая отступление метров на сорок, выискивали отдельных противников и поражали их стрелами. Арбалетчицы на башнях лежали пластом, создавая иллюзию пустых вышек. Только Мия зорко следила за приближавшейся с каждым шагом толпой, состоящей из строя копейщиков и разгоряченных дикарей, которые устилали путь трупами, но шли вперед. «Даже сейчас дикари превосходили нас числом, а мои люди не были железными. Среди упавших я различил двоих своих». Когда до стен крепости оставалось около пятидесяти метров, по команде Мии вскочившие воительницы открыли огонь, и почти в эту же секунду я увидел, как из за пальм выскочили Тиландр и его воины на ходу натягивая луки. Первый залп из почти тридцати луков уложил на землю больше десятка. Второй залп был менее эффективный, но несколько человек упали. Еще пара остановилась, пытаясь достать стрелы, застревшие в спине. К третьему залпу часть дикарей. Поняв, что их атакуют сзади, развернулась и бросилась в сторону Тиландера. Перезарядившиеся воительницы произвели второй смертоносный залп из арбалетов, и в этот момент Лар скомандовал «Охват!». Рассыпаясь влево и вправо, копейщики начали окружение значительно поредевшей толпы, которая по численности уже практически сравнялась с нами. Успел заметить, что до Тиландера добежало меньше десятка дикарей. Выстрелы в упор из луков уложили больше половины группы, что бросилось в его сторону. Дважды выстрелив из винтовки, я облегчил задачу Тиландеру и выдрам. Окружение закончилось, а несколько дикарей, что вырвались из окружения и бросились бежать в сторону леса, были застрелены лучниками. Справившиеся со своими врагами выдры во главе с американцем бросились к кольцу окруженных. Я передал винтовку Лайтфуту. и, вытащив свой меч из ножен, также в несколько прыжков добрался до цепи копейщиков, которых отчаянно пытались прорвать черные. Дальнейшее напоминало избиение. «Вчерашний бой дал моим людям бесценный опыт, и на особо ретиво наваливались вдвоем. Один прикрывал щитом, парируя удары дубинок и каменных топоров, второй выискивал момент и разил копьем. Когда черных в кругу осталось примерно человек двадцать, Я прокричал Лару, чтобы их не убивали. На минуту бой не остановилось. Окруженные скалили зубы и рычали, готовые дорого продать свою жизнь. Я вчера потерял четырнадцать воинов и парочку сегодня. А при нашей катастрофической нехватке воинов эти черные могли стать пополнением. Еще раз сказав Лару, чтобы их не убивали, послал за Канком в крепость Уильяма. За одной винтовки надо было отнести в дом, разбой не закончилось. Стелландор без напоминания передал пулемет, что я вчера ему вручил, и на мой вопрос, почему не использовал, коротко ответил, что патроны надо беречь. Канг появился быстро, и я вместе с ним прошел в круг, который расступился, пропуская меня. Дикари стояли, озираясь, но на их лицах не было страха. Канг, скажи им, что я им дарую жизнь, если они готовы стать моими воинами. Мальчик перевел. Дикари начали выкрикивать угрозы, но напасть не решились. Один из них бросил несколько фраз, и Канг перевел. «Ты должен принять вызов и победить одного из них. Тогда они готовы признать тебя вождем». «Блин, опять вызов. У меня костяшки пальцев болели так сильно, что утром пришлось их растирать. Но, к моему удивлению, бой был с оружием. От дикарей вышел вперед мужчина, который в мое время мог бы считаться жертвой анаболиков. Настолько могучие мышцы бугрились под черной кожей». Все остальные дикари опустили оружие, и их лица приняли заинтересованное выражение. Дикарь был вооружен каменным топором. На довольно тонкой, не больше четырех сантиметров толщиной палке, был прикручен увесистый, заостренный с двух сторон камень. Мне эта конструкция показалась довольно хлипкой. Мой меч был наточен прекрасно. Я повертел его в руках, вызывая вибрацию воздуха и удивленный выдох дикарей. Перекачанная громила рванулась вперед, замахиваясь для удара. Отступив в сторону, встретил его встречным ударом по тонкому топорищу, перерубая хлипкую палку. Восхищенный вздох вырвался из глоток дикарей. Посчитав, что, обезоружив дикаря, выиграл бой, я, не поворачиваясь к нему, уже вкладывал меч в ножны, когда из десятков голосов вырвались предостерегающие крики. Интуитивно отскочил влево. Дикарь с такой силой собирался опустить на мою голову остаток каменного топора, что не удержался на ногах и упал на четвереньки. Его следовало проучить, да и нападать со спины подло. Перехватывая рукоять меча, обеими руками изо всех сил с оттяжкой рубанул по мускулистой шее, замершего на корячках дикаря. Лезвие меча перерубило и мышечный слой, и позвонки, даже оставило след на земле. голова убитого откатилась на пару метров а тело упало заливая землю кровью -р -р -р. выдохнули дикари бросая свои топоры и дубинки один из дикарей молодой и худощавый произнес пару слов он спрашивает как зовут их нового вождя обратился ко мне канг макса ты знаешь что им сказать канг мне не терпелось убраться от трупа эта войнушка меня вымотала основательно «Столько трупов я не видел даже в кино». «Лар!» — позвал я своего командующего. «Организуй три отряда по десять человек. Пусть проверят каждую хижину, каждый уголок. Может, еще остались враги, которые не участвовали в битве. Пока не проверят все до самого перевала, ни одного человека из крепости не выпускай. Хорошо, Макса. Кат, возьми с собой воинов и проверьте животных. Если все убиты, посмотри, можно ли использовать мясо». Не дожидаясь ответа от старосты, нашел глазами Тиландера. «Верни наших эвакуированных и плавсредства на место и присмотри место, куда можно выкинуть трупы врагов. Если при этом удастся убить парочку акул, что прибудут лакомиться трупами, будет прекрасно. Жир и шкуры акул нам не помешают». «Понял, сэр», — козырнул американец. «Гор!» «Да, Макса», — откликнулся заместитель Лара, такой же огромный, как и мой командующий. «Черные пленники на тебе. Накорми их, и пусть таскают трупы и выбрасывают в море, там, где покажет Герман». «Гера», — исправился я, вспомнив, как зовут Теландра местные. Уильям, Рак, за вами контроль уборки трупов и захоронения наших воинов. Мне нужны цифры, какие потери у нас и у врага. Их еще, Рак, я хочу, чтобы к перевалу отправились лазутчики и выяснили, где находятся женщины и дети этой орды, что напала на нас». Они не могли в таком количестве выступить в поход. Думаю, это все племя или союз племен, которые годами шли сюда, чтобы отправиться дальше. Думаю, они в долине. Произведи разведку так, чтобы их не спугнуть. Оба ушли, чтобы сразу приступить к исполнению поручений. У меня дико болела голова, накатывала тошнота. Если вселенные параллельные, в моей тоже существовал подобный вождь Сих. Но там не было меня и огнестрельного оружия, а значит земной сих благополучно ушел на запад, и его огромное племя впоследствии дало начало многим народам. Даже по самым скромным прикидкам, убитых врагов было порядка пяти сотен, это просто гигантская армия по меркам каменного века. И теперь она мертва. И не будет убивать неандертальцев или потомков кроманьонцев, которые ушли на северо-запад ранее. А значит, я уже коренным образом изменил историю. И кто знает, какие чудеса будут в этом мире спустя тысячи или десятки тысяч лет.